Не боитесь что я обращусь в сми и расскажу правду о твоем хозяине придам огласки ситуацию с похищением Не нужно этого делать госпожа алиева не свойственным ему грубым голосом отвечает комар если хотите выжить